Выход третий. Две недели спустя. Максимилиан. «Отец дома?» — спросил я Виолу за завтраком. «Не кричи, отдыхает!» — грустно ответила мачеха, поправила своё и без того идеальное светло-медовое каре и отвела взгляд. Опять ревела из-за него. Во сколько он вернулся? Пьяный в стельку? Позади послышались громкие шаги. В столовую буквально ввалился мой отец, молча окинул нас взглядом, подошёл к столу и налил себе стакан воды. Потом ещё один. «Особенно продуктивно потрудился этой ночью». Не удержался я от упрёка и, несмотря на немую просьбу Виолы остановиться, добавил. «А не хочешь поработать на благо своего издательства? Подчинённые уже забыли, как ты выглядишь». Анатолий смерил меня строгим уставшим взглядом. Его карие глаза наполнились кровью. То ли от бессонной ночи, то ли от злости. Но скорее всё сразу. Чёрные, чуть тронутые сединой волосы были взъерошены. На лбу и в уголках губ залегли глубокие морщины. Трёхдневная щетина придавала всему образу ещё больше потертости и неухоженности. Из-за регулярных гулянок папа выглядел намного старше своих 52 лет. Особенно нелепо он смотрелся рядом с хрупкой тридцатилетней красавицей Виолой. Она появилась в нашей жизни 6 лет назад, через год после смерти матери и каким-то чудом вытащила отца из депрессии. Виола была нашим ангелом-хранителем, но сейчас даже она ничего не могла сделать. «Если что-то не нравится, выметайся отсюда. Вот это всё заработал я!» Отец сделал рукой круговое движение и ткнул себя пальцем в грудь. «А ты привык жить на готовеньком! Я не вылезаю из издательства и как могу решаю его проблемы, которых, между прочим, накопилась тьма». Ярость захлестнула меня. «А ты бухаешь и баб по клубам!» Виола поспешно встала, обняла мужа за плечи, пытаясь успокоить, и параллельно испепеляла меня взглядом. Я и сам знал, что когда отец в таком состоянии, разговаривать с ним бесполезно, тем более подобным тоном. Но меня уже было не остановить. «Сегодня наше издательство пригласили на открытие выставки. Может, сходишь ты, помятый и пропитый, а? Вот пресса порадуется!» Последние слова я проорал во весь голос. «Как ты смеешь, щенок! Пошёл вон!» — плевал слюной Анатолий. Мне было, что ему сказать, но, посмотрев на разочарованную Виолу, я просто взял свой кожаный пиджак и пошёл из дома, со всей дури хлопнув дверью. На мероприятие я прибыл за пару минут до его открытия. Опаздывать не в моих правилах. Но сегодня очень хотелось нарушить их к чертям собачьим. «Растяжка у входа гласила, что я имею честь находиться на персональной выставке картин талантливого и подающего большие надежды юного художника Николая Ключевого. Я мысленно выругался. Колю я знаю с пелёнок. Из-под его кисти более или менее сносно выходили разве что матерные слова и голые бабы». Избалованный сын известного бизнесмена Валерия Ключевого в свои 22 года уже успел бросить три учебных заведения спустить несколько папиных миллионов, полечиться от наркозависимости. В общем, послужной список там, что надо. Теперь, оказывается, он художник. Что ж, посмотрим на его мазню. Отказаться от такого счастья я не мог. Ключевой старший был школьным другом моей матери, в своё время помог отцу открыть издательство. Хороший мужик, не чита своему отпрыску. Деньги его ничуть не испортили. Да и ко мне Валерий всегда хорошо относился. Сейчас поддержка миллионера ключевого особенно важна. Кроме того, мне не помешают новые знакомства. Уверен, мало кто упустит возможность выразить своё восхищение художественными потугами богатенького отпрыска, а заодно, как бы, между прочим, обсудить пару инвестпроектов с его отцом. Выдающиеся деятели культуры и искусства тоже не смогут пройти мимо этого прорыва в сфере современной живописи. Такие связи опять-таки на руку мне, как директору издательства так что улыбаемся и машем. Хотя нет, сначала бахнем шампанского, а после улыбаемся и машем. В лобби пятизвёздочного отеля, принадлежащего ключевому, а именно здесь и проводилась выставка, было многолюдно. Конечно же, не обошлось без прессы. Объективы камеры фотоаппаратов были направлены на худосочного брюнета с модно выбритой бородой, поставленной чёлкой и шарфом на шее. Я даже не сразу признал в нём Колю. Он вещал что-то о новом дыхании авангардизма и тыкал пальцем в свои полотна. Я проследил за направлением его руки и... ни капли не удивился. Что-то из разряда «палка-палка огуречек» вот и вышел человечек. Зря только холсты морал и дорогие рамы поганил. «Весьма концептуально, не находите?» — послышался за спиной тихий голос. Я повернулся и с улыбкой поприветствовал старого знакомого. «Художник, известный далеко за пределами нашей страны, владелец галереи современного искусства. Он пришёл сюда исключительно из интереса, а не преследуя какие-то меркантильные цели. Особенно закат на Бали. Смотришь из головы, окунаешься в атмосферу», — поддержал я. Картина состояла из клякс разных форм и оттенков цвета детской неожиданности. «Где здесь закат, где Бали и, главное, где живопись», сказать было сложно. Мы отсалютовали друг другу бокалами и дружно засмеялись в голос, обращая на себя внимание толпы. «Максимилиан, дорогой, здравствуй! Сколько лет, сколько зим!» К нам с широкой улыбкой направлялся младший ключевой. Мы быстро обменялись лепким рукопожатием. Сколько я помню Колю, у него всегда были мокрые ладони. «Представишь нас?» Он устремил масляные глазки на моего друга-художника. Видимо, хотел услышать пару ласковых о своих картинах. Оставив их вдвоём, я поспешил скрыться в толпе. Иначе, боюсь, не удержусь от комментариев. На протяжении всего вечера я вёл разговоры о высоком с посетителями выставки, обменивался контактами, заводил новые знакомства и укреплял старые. Свою миссию на сегодня я выполнил на пять с жирным плюсом Решив, что заслужил право на отдых, я подошёл к столику с шампанским, возле которого со скучающим видом стояла пышногрудая брюнетка. «Искусство нужно принимать дозированно, иначе оно быстро утомляет, не так ли?» — шепнул я ей на ухо. «Но вами можно любоваться вечно, потому что вы прекрасны. Предлагаю немного отдохнуть от высокого». Подмигнул и подал ей бокал. «Ах, что?» — во все тридцать два отбелённых зуба улыбнулась мадам. «Меня пригласил Николя, а сам даже не подошёл за весь вечер. Меня зовут...» И меня её уже не слышал. Всё моё внимание забрала мелькнувшая в толпе девушка с рыжей копной волос, аккуратно уложенных в высокую прическу. Облегающее чёрное платье со сдержанным декольте. Ножки прикрыты до середины щиколотки. На маленьких ступнях аккуратные туфли-лодочки на небольшом каблучке. Девушка не одна. Судя по всему, рядом с ней родители. Вместе они смотрят на полотна и переговариваются. «Нет, этого не может быть. Мне показалось». Я делаю несколько шагов, игнорируя обиженное жужжение брюнетки, имени которой сегодня так и не узнаю. Иду дальше сквозь толпу и не могу остановиться. Лечу как мотылек на огонь. Вот уже девушка улыбается Николаю, подают ему руку и гриво отстраняется, когда он берет ее за талию. И мы встречаемся взглядами. Это она. Мы все еще в разных частях зала, далеко друг от друга. Но я уже точно знаю, это она. Не остаётся никаких сомнений после того, как вижу её реакцию. Рыжая смотрит на меня глазами кота из Шрека, пропуская мимо ушей всё, что ей усиленно втирает Коля. На какое-то мгновение время вокруг останавливается. В груди закипает гнев вперемешку с чем-то ещё, необъяснимым. Так и стоим, уставившись друг на друга, глаза в глаза, как будто вокруг больше никого нет. «Дьяволёнок, поиграем?» Карина. «Ах, верни, Саш, ах, верни, Саш! Какой позор, какой пассаж!» — напивала я себе под нос, рассматривая так называемые картины Николая Ключевого. Кто он такой и что он рисует, я до сегодняшнего дня знать не знала. Но с лёгкой руки моей неугомонной мамы за пару часов до мероприятия чуть ли не выучила всю его биографию. «Что ты там бормочешь?» — слегка ущипнула меня Амелия, при этом оглядываясь по сторонам. «Говорю, пейзаж красивый. Посмотри!» — подмигнула я стоящему рядом с нами папе. Он скривился и чуть улыбнулся уголками рта. «Знакомьтесь, Константин Ногнев, президент крупной строительной фирмы и по совместительству мой отец. Кореглазый, рыжеволосый — это у нас семейное. Молод душой, но при этом серьёзен и строг. Честен в любой ситуации. Виски, деньги, 5 утра». Папа со смешком прочитал название картины. «Уверена, что это пейзаж?» «Я уже ни в чём не уверена», — хихикнула я, за что получила толчок в бок от мамы. «Ладно, девочки мои, пойду поздороваюсь с Валерием. Вы не скучайте», — сказал папа и подмигнул мне украдкой. «Я понимала. Мы здесь только из-за того, что отец этого чуда-художника — один из инвесторов нашей строительной фермы. Подозреваю, что большинство гостей также пришли на эту выставку вовсе не из любви к искусству». Каждый из них преследует какие-то свои цели. К моему глубочайшему сожалению, Амелия не исключение. Она навязалась пойти на этот сомнительный светский раут лишь для того, чтобы предложить мне очередного жениха или меня ему. С момента позорного расставания с Максом прошло около двух недель. Амелия всё это время терпела моё упорное молчание и, видимо, сделала свои выводы. Но удивление, ни жалости, ни упрёков в мою сторону не последовало, как и новых свиданий. Но стоило мне расслабиться, как одним непредвещающим беды утром прозвучало «Собирайся, мы едем на открытие выставки Николая Ключевого. Очень прекрасный молодой человек. Предупреждаю, если надумаешь устроить скандал или выкинуть что-нибудь в твоём духе, мы немедленно отправим тебя в Англию. Отец будет только за. И вот я здесь. Карина, мы пойдём знакомиться с Николаем». Улыбнулась мне Амелия, вырывая из неприятных воспоминаний. Взяла за руку и потянула за собой. «Мы?» — усмехнулась я. «Замуж тоже вдвоём пойдём? Боюсь, папа не одобрит». «Не говори ерунды!» — шикнула мать. «Поздороваюсь и отойду. Но учти, буду неподалёку, чтобы ты ничего не вытворила». Николай оказался весьма слащевым мальчиком. Мужчины его назвать сложно. Щупленький, манерный с идеальной, но реденькой бородкой, напомаженной чёлкой и дурацким шарфом вокруг тонкой шеи. Да уж, чем дальше в лес, тем мельче женихи. Хотя Макс был неплох. «Так, остановись, чего это я?» — вспомнила на свою голову. Еле отделалась тогда. «С Николаем этим придётся действовать мягче. Сын инвестора как-никак. Я не имею права подставлять отца». мило улыбнулась и протянула художнику выскочки ручку для приветствия. Захотелось сразу же отдёрнуть её и вымыть с мылом. Дело не только в потной ладони и слюнявых губах, хотя кого я обманываю, это было фиаско. Но в том, как он смотрел при этом на меня и как мял кисть. Бр. Не знаю, реально ли любовь с первого взгляда, но отвращение с первого касания я прочувствовала в полной мере. Мама, как и обещала, быстренько удалилась, а мне пришлось вести светскую беседу с Николаем. Он говорил много и нудно. Хвалил себя, водил меня от одного пятнороршаха к другому, гордо называя их своими картинами. «Карина, я хочу вас нарисовать», — заявил вдруг он и по-хозяйски положил руку мне на талию. Я знала, что Амелия поглядывает на нас, поэтому отстранилась аккуратно, как бы невзначай, борясь с желанием надеть Николаю на голову одну из его картин. И вдруг ощущаю, будто кто-то прожигает меня взглядом. Ищу глазами маму. Сейчас она мило беседует с какой-то семейной парой и, кажется, не обращает на меня внимания. Но странное чувство не проходит, наоборот, нарастает. Что за мистика? «Могли бы встретиться, поговорить об искусстве», — доносятся до меня обрывки монолога Николая. Я всё вглядываюсь в толпу, ищу и сама не знаю, что или кого. И вдруг сердце пропускает удар и ухает вниз, моргаю, пытаясь прогнать наваждение. «Но оно не только не исчезает, а ещё и приближается». Взглядом хищника, загнавшего свою жертву, на меня смотрит Максимилиан. «Творческие люди должны держаться вместе, верно?» Касается моей руки Николай. «Ага», — мы чуя всё ещё находясь в оцепенении. Стравинский усмехается и салютует мне бокалом шампанского. «Эй, ты чего?» Николай становится прямо передо мной на какое-то мгновение, переводя внимание на себя. Выглядываю через его плечо и вновь смотрю в толпу. Но Максимилиана там уже не нахожу. Чувствую, как мой телефон коротко вибрирует. Дрожащими руками достаю его из сумочки, читаю СМС. Через пять минут жду тебя на втором этаже. Не явишься — подойду сам. Выбирай. Сколько же ступеней на этой лестнице? Каждый шаг отдаётся звонким стуком каблуков, но кажется, что удары моего сердца намного громче. Уйти от Николая оказалось не так сложно. Стоило прервать его очередную пламенную речь с заявлением, что мне срочно нужно в дамскую комнату, как его высокое художество само затерялось в толпе. улезнуть от мамы тоже получилось на удивление быстро. Она слишком увлеклась светскими беседами с другими гостями. Однако времени не так много. Амелия может хватиться меня в любой момент. Но сейчас меня волнует вовсе не это. Передо мной широкий коридор. Пол устлан светлым паркетом, в соприкосновении с которым цокот моих каблуков только усиливается. На потолке громоздкие хрустальные лёстры. Направо и налево двери цвета красного дерева, которые ведут в номера. Здесь тихо и пусто. Неужели все постояльцы ушли смотреть на картины? Так где он? Дойдя до середины коридора, резко разворачиваюсь на каблуках и решаю вернуться на выставку. И будь что будет. Глупо вообще было идти на поводу у этого странного типа. Внезапно меня хватают сзади и грубо затаскивают в один из номеров, который почему-то оказался не заперт. Успеваю лишь вскрикнуть, как рот накрывает тяжёлая мужская рука. Брыкаюсь, разворачиваюсь и оказываюсь лицом к лицу с Максимилианом, обездвиженная в его крепких объятиях и прижатая к стене. Точно извращенец. «С ума сошёл? Отпусти сейчас же!» — процедила сквозь зубы. «Странный способ извиниться. Попробуй ещё раз», — тихо, но грубо произнёс Макс. «Отпусти, иначе я закричу!» — не уступала я. Однако от этого его хватка только усилилась. «Ага, только воздуха побольше набери, а то стены здесь толстая криво усмехнулся мужчина. «Я ещё не видела его таким злым. Неужели так задело его самолюбие? Зря вообще пришла сюда. Мало ли что у него в голове». Словно прочитав мои мысли, Макс нахмурился, рывком отодвинул меня от стены, держа за плечи, затащил в гостиную и бросил в мягкое кресло. Сам взял стул и сел напротив так, что мои колени оказались зажаты между его бёдер. Руками он обхватил кожаные подлокотники. Я затаила дыхание и вжалась в кресло, не сводя глаз с разъярённого мужчины. «Я жду объяснений», — чеканя каждое слово проревел он. «Что за чёртов спектакль ты тогда устроила? И зачем?» «Так, спокойно. Вдох, выдох. Как-то мучает разговаривать с психами. Тихо, сдержанно, но твёрдо. Быть непоколебимой, как скала. Не позволить ему себя запугать. Вдох, выдох. Я скала». «Ну?» — прикрикнул Макс. «К чёрту, скалу!» «Дура, надо же было такую кашу заварить». «Я всё объясню!» — мерно подняла руки, будто хочу сдаться. «Только можешь отодвинуться? Ты меня пугаешь!» Максимилиан помедлил, но свой стул с места не сдвинул. Он лишь слегка откинулся на спинку и скрестил руки на груди, выжидающий, уставившись на меня. «Ладно, хоть так. Там, в ресторане, я не соврала. Мама действительно помешана на моём удачном замужестве. Странный способ привлечь парня», — хмыкнул мужчина. Наверное, вспомнил моё поведение и внешний вид на свиданиях. «Не перебивай!» Мне самой это не нужно. В ближайшее время я не собираюсь замуж ни по расчёту, ни по любви. Но всё же бегаешь по этим свиданиям. Почему бы и нет? Это весело. Да и вдруг кто приглянется и заставит изменить свои взгляды. Тут я уже врала, потому что не хотелось открывать ему душу, жаловаться на непонимание родителей, рассказывать о грозящей мне ссылке в Англию. Скорее всего, он просто посмеётся надо мной. Подумаешь, Англия и напугали. Звучит действительно смешно. «А я, значит, не приглянулся», — вдруг спросил Максимилиан. Почему-то это подействовало на меня, как удар под дых. Я нервно хихикнула. «Прости», — пожала плечами. «Извини за испорченное свидание. Раз уж мы всё решили, можно я пойду?» «Ключевого отпугивать? Или наоборот? Может, он тебе понравился? Или миллионы его отца?» — холодно произнёс мужчина. «Это уже не твоё дело!» Я повысила голос и попыталась встать. Максимилиан толкнул меня обратно в кресло и навис надо мной, уперевшись кулаками в спинку по обе стороны от моего лица. Было страшно и одновременно волнительно. Его лицо оказалось настолько близко, что я могла рассмотреть лёгкую щетину на его щеках, мимические складки на лбу, зелёные крапинки в пылающих огнём глазах и... его губы. Я шумно выдохнула. «Да что происходит в конце концов?» Макс, будто опомнившись, резко отстранился, встал, опрокинув стул, и зашагал по гостиной. Я молча наблюдала за ним до тех пор, пока он не остановился и, засунув руки в карманы, заговорил. «В общем, так. Я сейчас вплотную занят делами издательства. Постоянные встречи, мероприятия, деловые ужины. Мне нужна невеста. Для статуса. Знаешь ли, семейный мужчина вызывает больше доверия» так что некоторое время побудешь моей невестой на выход, так сказать. Твоя задача — ходить со мной на разные мероприятия и играть влюблённость». Я чуть не задохнулась от возмущения. «Хам! За кого он меня принимает?» Я вскочила и, хватая ртом, воздух выпалила. «Не пошёл бы ты обратно на выставку! Я тебе не эскортница!» И пихнула Макса ладонями в грудь. Но тут же мои запястья оказались в его крепкой хватке. «Ты не поняла?» Это был не вопрос, а констатация факта. «Какой эскорт? Тебе до него расти и расти. Скорее, актриса», — погорелого театра. «Я всего лишь предлагаю перенаправить твой пыл в созидательное русло», — подмигнул нахал. Я высвободила руки, со злостью оттолкнула мужчину и направилась к выходу. «Тогда мне придётся рассказать твоим родителям о наших замечательных свиданиях», — крикнул мне вслед Максимилиан. «Вперёд!» «Тебе всё равно никто не поверит». Конечно, я блефовала. Если родители обо всём узнают, это станет последней каплей и моим билетом в Англию. Прощай, мечта. Привет, королева. Максимилиан. Дерзкая, стрептивая. Эта чертовка раздражала меня и заводила одновременно. Подошла бы, объяснила всё, извинилась и расстались с миром. Так нет же. Сначала ищи её по всему этажу, Потом лови и держи, чтобы не сбежала. Хотя сама же пришла. Могла бы вообще проигнорировать СМС, и ничего бы я не сделал. Не устраивать же скандал на мероприятии ключевого. Я себе не враг. Но она пришла. В одно мгновение привела меня в бешенство. И тут Макса понесло. И занесло. Дёрнул же меня чёрт придумать эту сделку с невестой на выход. Захотелось проучить дьяволёнка. Наказать. Поставить на место и... «Не отдать Николаю». Присмотрела себе более успешного жениха, а я, видишь ли, не приглянулся. Ещё и посмеялась надо мной. Вообще, надо разобраться во всей этой истории со сватовством. Не заодно ли Карина со своей меркантильной маман? Дьяволёнок так искусно врала и играла, что с моей стороны доверять ей как минимум глупо, тем более после Катерины. Как максимум опасно. Да и я собственными глазами видел, как игрива Карина общалась с Николаем. Откровенно соблазняла. Что ж, придётся разрушить её планы. Я догнал дьяволёнка уже в коридоре, схватил за руку и повёл за собой вниз по лестнице. «Куда ты меня тащишь? Отпусти!» — брыкалась девушка. «Идём проверим, поверят мне или нет. Кстати, Николай — мой друг детства», — приврал я. «Заодно и он послушает, какая ты на самом деле». «Шах и мат тебе, дьяволёнок». Похоже, мои слова о сыне миллионера произвели должный эффект. Карина остановилась, устремила на меня свои янтарные глаза и чуть слышно пробормотала. «Я согласна». «Что?» «Не слышу», — не удержался от насмешки. «Я согласна побыть твоей невестой», — повторила она чуть громче. «Но у меня есть условия». «Не думаешь, что ты не в том положении, чтобы ставить условия?» Проигнорировав мой вопрос, дьяволёнок продолжила тем же спокойным тоном. «Во-первых, мы должны чётко оговорить срок. Полгода!» — выпалил ей и осёкся. Именно столько времени прошло после разрыва с Катериной. Почему я назвал этот отрезок времени? «Так долго?» — монотонная фраза чертёнка резанула по сердцу. «Неужели я ей так противен?» «Что ж, допустим...» Девушка вела себя как на деловых переговорах. «Во-вторых, мои родители всё это время должны верить, что у нас с тобой всё серьёзно. Возможно, они захотят познакомиться или хотя бы поздороваться с тобой». «Я подумаю об этом условии. Только учти, что касается моих родителей, то от них держись подальше. Уж точно не собираюсь знакомить их с тобой». Последнее слово я произнёс пренебрежительно. «Я не допущу в свою семью эту лживую охотницу. Просто поиграю и выброшу». Карина поджала губы и отвернулась. «И ещё! Не позволяй себе лишнего! Никаких поцелуев, прикосновений и всего прочего!» «Ясно?» — строго рявкнула она. «Только если ты сама не попросишь!» — подмигнул я и заметил, как на её щеках выступил лёгкий румянец. «Ты куда?» — крикнул я через минуту, когда девушка застучала каблучками вниз по лестнице. «Мы всё решили! Я возвращаюсь на выставку!» Дьяволёнок взглянула на меня из-под лобья, держась рукой за поручень. «Раз уж ты теперь моя невеста, тогда спустимся вместе. Заодно и с родителями познакомимся, так уж и быть». Мне вдруг остро захотелось заявить свои права на эту девушку, пусть даже и фиктивные. В глазах Карины мелькнул страх. Или мне показалось. «Не сегодня. Будет странно, если мы вдруг появимся вместе под конец мероприятия и объявим себя женихом и невестой. Не находишь?» Отрезала она и уверенно пошла вниз. «Что ж, беги к своему Николаю, а я прослежу, чтобы он не угодил в твоей сети. Хватит того, что у Валерия Ключевого сын такой раздолбай. Так ещё ему и невестку лицемерку. Ну уж нет».